Глава восьмая. Брось меня и беги. Куда исчезла Алла? Хотелось бы сказать, что вечер закончился на этой приятной ноте, но нет. Заснуть я смогла только под утро. Почему? Спасибо Степану. Нет, ко мне он по-прежнему не подходил, зато устроил моей сестре омерзительную истерику из-за того, что ей в одной из социальных сетей написал бывший одноклассник. «Да-да, вы правильно поняли. Этот гоблин постоянно проверял ее странички и читал все сообщения. Он не без оснований полагал, что в какой-то момент сестра может не выдержать сладкой жизни с таким идеальным мужчиной, как он, и изменить ему с кем-то более достойным». К сожалению, она была далека от этой мысли. Но Степан веры не терял и искал признаки измены в самых невинных вещах. А тут аж целое сообщение от человека противоположного пола. Мало того, в этом сообщении он посмел позвать ее навстречу одноклассников. Разумеется, ревнивый Степан решил, что это завуалированное приглашение на свидание. Он орал благим матом, обвиняя ее во всех грехах, затих только к утру. Засыпая, я в который раз подумала о том, что сверхмеры ревнивые люди почти наверняка изменяли сами, поэтому подозревают в этом других. Судят по себе, так сказать. Не знаю, как бедная Лена с утра встала на работу, но я проснулась далеко за полдень. Безработный Степан вовсю храпел в соседней комнате. М да, так сладко может спать после всего произошедшего либо человек с чистой совестью, либо отъявленный негодяй. Не желая оставаться с ним в одном помещении, я быстро позавтракала, оделась и отправилась прогуляться. Знакомого шпиона нигде не было видно — Либо он все еще торчал возле чужого подъезда, либо Алла уже поняла, что ее обвили вокруг пальца и приставила ко мне нового соглядатоя. Я не стала в этот раз проворачивать никаких трюков, чтобы его вычислить. Все равно это временное решение проблемы. Мне же хотелось придумать что-то такое, чтобы вообще выкинуть алочку из своей жизни. Как назло, в голову ничего путного не лезло. Мысли постоянно перескакивали то на Кирилла, то на Ангела. Если Кирилл — ангел, собирается ли он мне в этом признаться? А если Ангел — это другой человек, не приревнует ли он меня к Кириллу? Впереди показалась автобусная остановка. На ней стояла полупустая маршрутка. Я хотела пройти мимо, но потом вдруг сорвалась с места и успела заскочить в нее в последний момент. Двери закрылись, и мы поехали. Если шпион не на машине, то я от него оторвалась. Я ехала в маршрутке и бездумно смотрела в окно. Изначально я собиралась выйти через пару остановок, но почему-то не вышла. Ехала и ехала. Как будто маршрутка могла увести меня в счастливую жизнь, где нет Алочки, и где моя сестра встречается с хорошим, добрым мужиком, а не с этим гадким увольнем. Внезапно что-то выдернуло меня из раздумий. Я вгляделась в местность за окном и вдруг поняла, что не так давно здесь была. Где-то поблизости находилась квартира, в которой я проснулась и обнаружила записку от ангела. А что, если вернуться в ту квартиру? Не уверена, что найду дорогу, но попытаться определенно стоит, ведь это мой шанс узнать, кто такой ангел. Я вышла на ближайшие остановки. К сожалению, хоть район и был мне знаком, но бывала я тут буквально пару раз и почти совсем не ориентировалась на местности. Вроде бы я пришла вон от тех домов. «Да, точно! Помню этот поворот!» Я медленно двинулась вперед, то и дело оглядываясь и ища знакомые объекты. К сожалению, не прошло и десяти минут, как я заплутала. Спросив дорогу у прохожих, я вернулась к остановке и попробовала еще раз. Потом еще Сдаваться не хотелось, ведь это единственная зацепка. Наконец, усталость взяла свое. «Эх, ну что мне стоило запомнить, хотя бы улицу!» Правда, в тот момент мне было так плохо, что я вообще не смотрела по сторонам. Тратить деньги не хотелось, но идти домой хотелось еще меньше, поэтому я завернула в какое-то кафе и заказала себе сырный крем-суп. Во-первых, он сытный. Во-вторых, дешевый. Наевшись, решила разориться еще и на кофе. Сделала буквально глоток, и тут меня озарило. Есть еще один способ проверить, является ли Кирилл ангелом. Я расскажу ему о балочке. Только ему. Да, способ рискованный. Но ведь если эта блондинка продолжит вмешиваться в мою жизнь, а она продолжит, Кирилл и так о ней узнает. Поэтому я просто чуть потороплю события. Я не уверена, что ангел справится с Алой, Но и в обратном не уверена. Однако если Алла после этого разговора вдруг исчезнет из моей жизни, я получу почти стопроцентное подтверждение, что Кирилл и ангел Это одно лицо. Решившись, я тут же позвонила Кириллу, боясь передумать. «Привет». «Уже соскучилась?» — хмыкнул он. «Да, но дело не в этом. Мне нужно кое-что тебе рассказать. Я сейчас в кафе. Ты можешь подъехать?» «Я немного занят. Это срочно?» «Не знаю». «Думаю, да». «Хорошо, диктуй адрес». Ожидая, пока Кирилл доберется до кафе, я изводила себя сомнениями. Может, не стоит ему рассказывать. Вдруг он кинется разбираться и пострадает. С другой стороны, Алла так или иначе постарается помешать нашим отношениям, и Кирилл вряд ли останется в стороне. Все равно они столкнутся, и кто-то из них после этого исчезнет из моей жизни. Так что лучше ускорить события, пока я не привязалась к Кириллу так, что потом будет очень больно его терять. Надо сказать, несмотря на все приведенные аргументы, Уверенности в том, что поступаю правильно, я не чувствовала. Наконец Кирилл вошел в кафе и, улыбаясь, присел напротив. Правда, увидев мое напряженное лицо, улыбаться он сразу перестал. Что случилось? Знаешь, в моей жизни сейчас происходит кое-что плохое, и я решила тебе об этом рассказать. Возможно, ты поторопился вчера с предложением стать твоей девушкой. Не исключено, что после нашего разговора Ты решишь подыскать себе другую подругу, у которой нормальная жизнь, а не американские горки. О чем ты говоришь? Кроме тебя мне никто не нужен. Сначала выслушай, — попросила я, чувствуя жуткую пустоту внутри. «Помнишь, я рассказывала тебе про свое расставание с Андреем?» Он кивнул. «Так вот тогда же я упоминала и про алочку его подругу. Проблема в том, что эта подруга — дочь влиятельного бизнесмена». И она целенаправленно портит мне жизнь, добиваясь, чтобы я вернулась к Андрею. Более того, недавно она начала нападать и на людей, которые мне помогают. Мою подругу из-за нее уволили с работы. Слушая мой рассказ, Кирилл хмурился все больше. А зачем она хочет вновь свести тебя с этим Андреем? Не знаю. Они дружат с детства, и у них какая-то нездоровая связь друг с другом. Обычно Андрей не переживал из-за расставания с девушками, а в этот раз что-то пошло не так. Да ты и сам видел, он будто свихнулся из-за меня. Вот Алла и начала лютовать. Она хочет, чтобы я вернулась к нему и осталась до тех пор, пока не надоем. Кирилл помолчал, а потом взял меня за руку. — И ты считаешь, что из-за этого я могу тебя бросить? — спросил он нежно. — Подумай хорошенько, — серьезно сказала я. — Алла не оставит меня в покое. К примеру, она может сделать так, что твой зал закроют. По крайней мере, я бы не удивилась, что она на такое способна. Зачем рисковать понапрасну? Ты красивый парень, быстро найдешь себе подругу. Лучше нам разойтись сейчас, пока мы не втрескались друг в друга по уши». «Поздно», — хмыкнул Кирилл. «Я уже втрескался. И если ты думаешь, что после твоих слов я просто встану и уйду, ты плохо меня знаешь. Я не боюсь, Алочку. Со мной не так легко справиться». Мы просидели в кафе еще около получаса, потом Кирилл сказал, что ему нужно бежать на тренировку. Он наклонился для поцелуя, но я неожиданно для себя подставила щеку. Но не потому, что не хотела его целовать. Несмотря на спокойную уверенность Кирилла, я не верила, что он сможет дать Алле отпор. «Нет, окончательно сближаться пока рано. Ну зачем я вчера согласилась стать его девушкой?» Просто он так легко и красиво остановил взбешенного Андрея, что восхищение буквально переполняло меня. Сначала надо убедиться, что у наших отношений есть шанс, а пока лучше держать дистанцию. В следующий раз так просто не отделаешься. С ласковой угрозой пообещал Кирилл и ушёл. А я так боялась, что он будет настаивать. Но, кажется, он понял, что именно меня гложет и решил дать немного времени. После ухода Кирилла я вновь принялась изводить себя гадкими мыслями. Но зачем я рассказала ему правду про Аллу? С чего я решила, что он и есть ангел? Ладно, поздно пить боржоми. Соберись, Влада. Твоя мама была спортсменкой, кандидатом в мастера спорта по спортивному ориентированию, а значит, и ты способна найти выход из любой, даже самой запутанной ситуации. Я просидела в кафе еще час, но ни до чего путного так и не додумалась. В конце концов, я решила вернуться к поиску работы. Во-первых, деньги кончаются, а просить у сестры я не собираюсь. Во-вторых, если произойдет чудо, и Алла не явится после очередного собеседования, то тогда я буду точно знать, что Кирилл и Ангел — одно лицо. А еще я буду точно знать, что Ангел Кирилл оказался алочке не по зубам. Сказано — сделано. Я достала телефон и вдруг обнаружила — что на моё обновленное резюме пришли отклики. Что ж, посмотрим. Так, менеджер по продажам отпадает, страховой агент тем более. А вот это можно рассмотреть. Требуется офис-менеджер. Правда, зарплата чуть ниже, чем платили в кадровом агентстве, но на безрыбье. К тому же, если Алла снова испортит мне все дело, будет не так обидно. В этот раз собеседование проходило отнюдь не в красивом стеклянном офиснике. Я уныло созерцала обшарпанное двухэтажное здание на территории какого-то завода. К счастью, внутри оказалось вполне себе неплохо. Чувствовалось, что недавно делали ремонт. Собеседование проводили двое мужчин. Я решила, что они собственники. Так это и оказалось. Наша беседа проходила в неформальной обстановке. Мужчины моими ответами на вопросы оказались довольны, сильно не напирали, да и вообще вели себя на диво деликатно. Кажется, их больше интересовало, согласна ли я работать в таких условиях. Фирма оказалась молодой, ребята открыли ее буквально пару месяцев назад для торговли металлопрокатом. Насколько я поняла, занимались они перепродажей. Помещение арендовали у какого-то завода, потому что так вышло дешевле. Кроме них имелся бухгалтер. Правда, он одновременно работал еще на несколько фирм, поэтому к ним приходил только раз или два в неделю, если не было каких-то срочных дел. Ребята намекнули, что как только дела пойдут в гору, зарплату мне прибавят. От меня же требовалось принимать звонки и заказы, отвечать на самые общие вопросы, обрабатывать корреспонденцию, следить за частотой офиса, заботиться о наличии чая и кофе. В целом ничего сверхъестественного. Стоит ли упоминать, что собеседование я прошла? Договорились, что выйду завтра с утра. Я на все согласилась без колебаний, так как была практически на сто уверена, что сейчас явится алочка и ребята резко передумают меня брать. Алла не явилась. Я добрых 20 минут торчала у входа в здание, а потом еще у проходной завода. Может, она где-то задержалась? Пока спешить с выводами не буду, подожду до конца дня. Однако где-то в глубине души зрела уверенность, Алла не появится. Не выдержав, я позвонила Кириллу. Меня так и подмывало сказать «Привет, ангел-хранитель!», но я почему-то не решилась. «Привет! Как прошла тренировка?» «Хорошо. Приходи как-нибудь, очень помогает сбросить напряжение. Правда, потом пару дней будут болеть мышцы. А вдруг мне синяк поставят или повредят что-то ненароком?» «Вряд ли», — хмыкнул Кирилл. Ты не поверишь, но мы друг друга на занятиях не лупим. Я учу защищаться, а не нападать. Даже нет, не так. Вообще, главный принцип айкидо — это уступить дорогу противнику, чтобы вся его сила ушла в пустоту, а потом умело скорректировать остаточное движение, чтобы он стал жертвой своей же атаки. Слышала такое высказывание «Направление силы противника против него»? Вот это как раз про айкидо. На занятиях мы в основном работаем над правильной техникой — оттачивая ее до совершенства. До синяков дело обычно не доходит. «Звучит интересно», — признала я, невольно отметив, с какой увлеченностью он все это рассказывает. «Обязательно как-нибудь приду на тренировку, чтобы посмотреть, как это выглядит в реальности». «Ловлю на слове. Чем ты сейчас занимаешься?» «Я опомнилась, точно! Ведь я же позвонила ему не просто так!» «Кирилл». Я прокашлялась, подбирая слова, а потом плюнула и спросила прямо ты ничего не хочешь мне рассказать о чем это ты мне показалось что он напрягся ну тебе виднее может есть что то что я должна знать так вот прямо сейчас я готова к откровениям обещаю отнестись ко всему адекватно без истерик ты ставишь меня в тупик помолчав признался кирилл может хотя бы намекнешь о чем речь да Если он ангел, то признаваться в этом он пока не торопится. «Интересно, почему?» «Ладно, забудь», — решила я. «Просто решила проверить. Вдруг ты от меня что-то скрываешь. Иногда полезно задавать такие вопросы. Можно вытянуть какое-нибудь внеплановое признание. Господи, что за чушь я несу? Срочно исправляемся. Знаешь, а я только что прошла собеседование. Возможно, завтра выйду на работу». «Поздравляю, ты молочина». А почему, возможно, выйду? С облегчением подхватил он новую тему. А вдруг подвернется что-то получше? Нашлась я. Тут вроде неплохо, но фирма недавно открылась, и зарплата, по правде сказать, низковата. Так может продолжить поиски? Как говорил один мой друг, надо четко представить себе, что ты хочешь, и нужный вариант найдется. Давай-ка расскажи мне, какой должна быть твоя идеальная работа? Ну? Во-первых, хорошая зарплата. Очень бы хотелось начать уже, наконец, снимать свою квартиру. Во-вторых, адекватное начальство и дружелюбный коллектив. В-третьих, перспектива роста. Короче говоря, ничего сверхъестественного. Ах, да, забыла. Работа должна приносить удовольствие. Внезапно я задумалась о том, что ни разу не рассматривала этот фактор как основной. А может, стоило? Проболтав еще несколько минут, мы распрощались. Я думала, он захочет встретиться вечером, но, как оказалось, у него была назначена индивидуальная тренировка с богатым заказчиком, который хотел освоить айкидо, но не желал делать это в общей группе.